Тридцать. ЦУП. Дж. У. снял гарнитуру и подошёл поговорить напрямую с руководителем полёта. Джин уделил ему всё своё внимание. Медик редко являлся с ним пообщаться. Он поманил Каза и Элла присоединиться. «Я тут прикидывал темпы посмертных процессов», — сказал Дж. У., Тело капитана Хемминга вскоре претерпит автолиз или самопереваривание, его мембраны и клетки начнут распадаться. Газ, выделяемый бактериями, дополнится производимым в ходе процессов распада, особенно в кишечнике, и ситуация начнёт быстро ухудшаться. Тело может увеличиться в объёме вдвое, газы пойдут наружу через анальное отверстие и пищевод. Запахи при этом возникнут исключительно неприятные. Джо У говорил тоном констатации факта, но Каз ловил себя на том, что пытается не думать, что речь идёт о люке. Джо У продолжал. Затем труп начнёт быстро коченеть от шеи к туловищу и дальше. Такое состояние продлится около двадцати четырёх часов. Конечности и суставы уже спустя час-другой окажутся слишком неподатливыми, чтобы перенести тело в другой скафандр. «Ах да, и внутренности опорожняться, так что команде придётся иметь дело с мочой и, вероятно, калом». Джин вскинул ладонь, приказав Джеу заткнуться. «Ох уж эти доктора!» «Похоже, время поджимает. Что посоветуешь?» «Нужно как можно скорее переместить труп люка в скафандр космонавтки и закрыть его». Пускай потом хранят его в каком-то месте, желательно прохладном, для замедления бактериальной активности. А если получится, то лучше даже вакуумировать, чтобы микробы погибли. Может, похороним его по прибытии, предложил Шэппард. Люку почётно будет упокоиться на Луне. Уверен, бульдог вполне выдержит дополнительный вес его тела. К тому же, хранение в персьюте на обратном пути к Земле рискованно. «Вдруг загрязнится воздух или разбалансировка по весу при входе в атмосферу произойдет?» Джин кивнул. Он поблагодарил доктора, встал из-за пульта и обратился к залу. «Народ, нам нужно придумать, как экипажу побыстрее переместить капитана Хеминга в скафандр космонавтки, чтобы они могли спокойно поспать эту ночь». «День и без того длинный выдался, понимаю, но как только наступит трупное окоченение, эта задача слишком усложнится. Капком, пожалуйста, дайте экипажу совет с переводом». Кадз шагнул за свой пульт и проверил, готова ли Галина. Потом заговорил. «Персьют, это Хьюстон. Если у вас найдется минутка. Код — важное сообщение». Майкл навострил уши и перехватил взгляд Чада. Вперёд, Хьюстон, Персьют слушает. Ка записал планы и его мотивировку. Попросил Галину перевести ключевые аспекты, в особенности те, что касались использования скафандра космонавтки. Светлан при этих словах крутанула головой в поисках своего сложенного скафандра. Персьют всё понял. Спасибо. Голос Майкла был печален. Светлана внезапно переместилась к нему и хмуро посмотрела в лицо. Помахала пальцем, покачала головой и настойчиво заговорила о чём-то по-русски. Майкл понял только слово нет. Галинову слушала пулемётную очередь тревожных русских фраз и перевела для всех присутствующих в ЦУПе. Космонавтка говорит, что не позволит им использовать её скафандр. Он подогнан по мерке, понадобится ей для возвращения и высадки. «Реальный скафандр «Ястреб», который использовали только в 69-м году, для таких целей не годился. Для советской лунной экспедиции на всех этапах планировалось использование его преемника, усовершенствованного скафандра «Кречет». «Она требует связи с высшим начальством в Москве, чтобы те дали разрешение, или не даст никому трогать его». «В зале ненадолго затихли, переваривая услышанное». Джин Кранц покачал головой. Галина, скажите ей, что мы работаем не покладая рук над установлением канала связи с Москвой, но она сейчас гостья на американском корабле, и требования миссии важнее её беспокойства. Скажите, что скафандр для возвращения у нас для неё есть. Повторите по-английски, чтобы команда тоже поняла. Галину передала на борт слова Джина, и чат тут же ответил. Хестон, у нас тут полный дурдом. Она вне себя и не подпускает нас к своему скафандру. Мне, наверное, придётся её силой оттащить, пока Майкл заберёт. Каз вскинул руку, привлекая внимание Джина и получил сигнал продолжать. Чад, это Каз. Вам двоим потребуется время, чтобы Люка вытащить из его скафандра. Я советую начинать прямо сейчас. А мы, если повезёт, свяжемся с Москвой в процессе. К тому же она в какой-то момент наверняка отвлечётся, и вы этот скафандр просто заберёте. Он пожал плечами, а Джин поднял большой палец. Понял вас, Хьюстон, согласны. Мы начинаем прямо сейчас. Оператор связи ЦУПа в Москве слушал болтовню американцев на Аполлоне. «Она просит позволить ей поговорить с нами, товарищ директор. Что-то про то, как они хотят использовать её ястреб, а она не даёт». У оператора был озадаченный вид. Ответов Хьюстона он не слышал и был вынужден догадываться о них по репликам только одной участницы. Челомей посмотрел на него и задумался. «Скафандр? Зачем бы им её скафандр? С их собственными что-то не в порядке?» Он резко выдохнул через нос – Мне нужно с ней поговорить. Он покосился на часы, почти полночь, опять на диване в кабинете спать. Поднявшись, он резко бросил руководителю полёта: "Я вернусь утром. Если что-нибудь новое услышите, немедленно пришлите кого-то мне сообщить". Он развернулся, не дождавшись ответа, и быстрым шагом покинул зал супа. Громкое эхо разносилось за ним по плиткам пустого коридора. Нужно подстегнуть дипломатию на высшем уровне. Как только в Москве проснутся, он позвонит своим знакомым в Кремле. Майкл соединял фалы от скафандра люка. Посмотри сюда, сказал он, показывая. Чат подался вперёд и увидел неровные металлические края там, где пуля распорола линию подачи кислорода и регулятор. Вот что его убило. Чат презрительно покосился на космонавтку, которая дёргнула в ответ, цепляясь рукой за подголовник кресла и прикрывая свой скатанный скафандр. Глянь-ка на эту русскую медведицу, дрянь неблагодарную, с отвращением произнёс он. Мы всего-навсего спасли ей жизнь после того, как они нас обстреляли и убили Люка. Майкл стянул перчатки и стягивал их с безжизненных пальцев. Бледная кожа мертвеца уже начинала покрываться пятнами. Пособи мне со шлемом, произнес Майкл, нажав на крепление воротника. Вдвоём они взялись стяскивать с головы Люка шлем со всё ещё затуманенным колпаком. Шлем соскользнул, и на них уставились широко распахнутые, налитые кровью, безжизненные глаза Люка. Чат быстро отвернулся, прошептав: Господи Иисусе. Майкл потянулся к люку и закрыл ему глаза. "Извини, приятель", проговорил он. Перевернул тело, отсоединил застёжки, расстегнул длинный гермошов. Потянулся внутрь скафандра, перехватив люк в пояснице, и начал стаскивать с плеч мертвеца в верхнюю часть. Он стянул воротник через затылок, и следом из рукавов выскочили руки. а из скафандра торс, точно невесомый чёртик из табакерки. «Люк, ну ты меня и напугал!» Майкл пытался шутить, чтобы не сорваться. Светлана забилась в дальний угол, сторонясь их всех и держа свой скафандр плотно скатанным подмышкой. Чад ухватился за ботинки люка и потянул труп, смещаясь вниз по туннелю к лунному модулю. Майкл отсоединил электроды от тела, помог снять штанины. В кабине стало не протолкнуться от парящих тел и снаряжения. «Я скафандр в ЛМ перенесу», — сказал Чад, забрал шлем с перчатками и пустился по туннелю в лунный модуль. Майкл начал стягивать с люка костюм со вшитыми трубками жидкостного охлаждения, испытывая назойливую потребность извиниться перед другом. «Но это чересчур интимное». Он расстегнул переднюю длинную молнию и откатил жёсткую ткань с облекчением, увидев, что предполётная диета Люка с низким содержанием клетчатки не дала тому обгадиться. Подъёвка была сырая от мочи, но высохнет, пока космонавтка будет готовиться её натянуть. Терпимо. Ты что делаешь? Чат вернулся и смотрел мимо Майкла на космонавтку. Та частично развернула свой скафандр, неуверенно заулыбалась и протянула им Чаднах хмурился. Передумал, что ли? Может, теперь, когда мы извлекли люк из скафандра, сказал Майкл, она лучше поняла, зачем это. Ага, может. Чад протянул руку, и Светлана толкнула к нему свой скафандр. Он посмотрел на неё, потом на труп Люка. Будем надеяться, что он ей подойдёт. Они развернули скафандр. Покрутили туда-сюда, исследуя дизайнерские различия. Похоже, в русский скафандр входит спереди, через этот раскрой, сказал Майкл. Он поднял брови, вопросительно посмотрел на Светлану и так и вново. Ноги люка упаковали в штанины, потом натянули рукава на руки. Чаду пришлось основательно надавить, просовывая голову люка в ворот. Тело уже коченело. Но всё же, толкая и дёргая, он справился. Светлана протянула шлем. Чат взял его и нахлобучил на голову Люка, совместив с воротником. Сбоку недвусмысленно выдавалась смещённая от центра застёжка. Он приподнял её и защёлкнул шлем, потянув и повернув его для уверенности. Посмотрел на неё. Перчатки. Он разогнул, согнул пальцы, показывая, чего хочет. Она вытащила перчатки из-под кресла, чадно натянула их на вялые руки Люка и застегнул. Майк в это время пытался сообразить, как устроено герметизирующее уплотнение в грудной части скафандра. Я понимаю, что нужно затянуть эту их внутреннюю прокладку, но как она держится? Вопрос произнесла Светлана по-русски. Ага. Как у русских это делается? Она подлетела к ним и одной рукой быстро собрала в складки резину, а другой выдовила из скафандра избыточный воздух. Два резиновых шнура остались мотаться свободно, и Светлана опытными движениями прочно обвязала их вокруг складок, запихнув выпуклые концы каждого в соответствующие петельки. После этого затолкала сдвоенный конец герметизирующей прокладки внутрь скафандра. Майкл впечатлился и покивал. Как просто. Он застегнул гермооболочку и стал плотно зашнуровывать крест-накрест снизу вверх до самого туловища. Чада осматривал соединения фала и тыкал в них пальцем. Остаётся надеяться, что эти обратные клапаны сохранят люк герметичным. Светлана подгадала момент, пока командир находился в туннеле, а Майкл отвернулся, Анна выхватила оружие из свёрнутого скафандра и снова затолкала рядом с ранцем. И пристегнула пистолет, обёрнутый предварительно в тёплую изоляционную ткань, чтобы металл не звякнуло металл. Возвращая ранец на место под креслом, ещё раз проверила, что оружие замаскировано. Лучше синица в руках, чем журавль в небе. Она не знала, что может произойти. Насчёт переговоров с Москвой они ей, видимо, лгут. Если связь налажена, это хорошо, но как? Американские капиталисты наверняка решили использовать её как заложницу. Выставят на показ и поторгуются, добиваясь чего-то. Лучше быть к такому готовой и вооружённой. Майкл направил тело Люка по соединительному туннелю в ЛМ. А чадо вдруг повело. Он осознал, что голоден и хочет пить. Тошнота миновала, тело просигналило, что пора подкрепиться. Он отклонился и пошарил в шкафчике с провиантом. Предназначенные для чада пакеты были помечены небольшим красным квадратиком-липучкой. Он нашёл брауни в вакуумной упаковке и контейнер кухонной утвари с ножницами. Разрезая пластик, увидел, что Светлана наблюдает за ним. Он осознал, что русское должно быть давно не ело. «Голодная?» — он протянул ей брауни. Так кивнула. Он отдал ей пакетик и подыскал себе другой. Они молча работали челюстями. Чад опять порылся среди пакетов и вытащил длинный, прозрачный, с крупнозернистым порошком внутри. Взялся за пистолетообразный дозатор воды на шланге, Повернул красный вентиль и аккуратно залил воду в пакет через отверстие в донышке. Встряхнул его, чтобы порошок растворился, и осторожно вытянул соломинку, прикусывая её кончик между глотками. Наполнил второй пакет, прочёл этикетку и передал ей. Ананасово-грейпфрутовый сок. Тебе понравится. Она наблюдала за ним и теперь сама выдвинула трубочку, начав пить. Вот А теперь сама себе готовь. Чада достал один из пакетов, предназначенных Люку, передал ей, указывая на цветовую кодировку липучки и потом на Светлану. Тебе синие, мне красные. Он оттопырил палец в сторону Лэм. Майклу белые. Забавно, не так ли? Доходит. Она кивнула, приняв пакет и потёрла пальцем синюю липучку. Светлане синие. Blue. Спасибо. Английское слово она произнесла так, словно то обладало особым привкусом. Ага, не за что. Она выдавила пальцами остатки сока в трубочку и скатала пустой пакетик как можно туже вместе с пакетиком от брауни. Куда? спросила она по-русски. Вон туда. Чад указал на прикрытое отверстие в переборке со стороны правого борта. Светлана смяла использованные пакетики, сокращая объём, и протянула руку за его пластиком. «Без проблем, цыпочка, если хочешь прибраться». Он толкнул к ней свой мусор. Она затолкала его в отверстие и посмотрела ему прямо в глаза. «Туалет!» — она ткнула рукой себе в промежность. «Туалет!» туалет. Ну да, тебе наверняка пора на горшок. Он подумал мгновение. Нас обеспечивала мужчин презервативообразным адаптером для мочеиспускания в пакет. Для дефекации применялись пластиковые пакеты с открытым верхом и липким фиксатором, удерживавшим пакет на обнажённой заднице. Туалетная бумага и влажные салфетки хранились в дополнительных пакетиках. Чат пожал плечами. Анна сообразит. Открыл кладовую и вытащил для Светлану по экземпляру каждого. Она покрутила их в руках, кивнула, сравнивая с аналогичными советскими изобретениями. Ах, мужчины. Она уплыла в дальний угол, отвернулась от чада и стала стягивать теплозащитную оболочку, которую использовала в качестве комбинезона. Эх, «Погоди-ка, погоди!» — запротестовал он. «Не хочу я смотреть, как ты гадишь!» Он отвернулся к левой переборке и снова ушёл в изучение лётного задания. «Постарайся тут не навонять!» Светлана помедлила и осмотрелась. Один астронавт в ЛМ, другой сейчас умышленно не смотрит в её сторону. Панель управления с переключателями прямо перед ней. Она сделала мысленную пометку. отличный способ обеспечить себе приватность и это может пригодиться